Перемена Перевод Тютчева Лежу я в потоке на камнях, Как рад я, Идущей волне простираю объятья, И дружно теснится она мне на грудь. Но легкая снова она упадает, Другая приходит, опять обнимает, Так радости быстро чередою бегут, Напрасно влачишь ты в печали томящей, Часы драгоценные жизни летящей. За тем, что своею ты, милый, забыт. О, пусть возвратится пора золотая, так нежно! Так сладко целует вторая. А первый не будешь ты долго тужить.